Илья Репин. Годы жизни 1844-1930. Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 года. 1883-1885. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Илья Репин великий русский художник, одна из ключевых фигур отечественного реализма. Родился в Чугуеве, Харьковской губернии, в семье военных поселенцев. В 1854 году начал обучение в школе военных топографов, позднее занимался в местной иконописной мастерской. В 1863 году переехал в Петербург и поступил в рисовальную школу «Общество поощрения художников, где познакомился с Иваном Николаевичем Крамским с 1864 года учился в Академии художеств, которую окончил с большой золотой медалью. С 1892 года профессор Академии художеств. Основные работы: Запорожцы пишут письмо турецкому султану, 1878-1891. Крестный ход в Курской губернии, 1880-1883. Портрет Модеста Петровича Мусоргского 1881, Иван Грозный и сын его Иван 1883, 1885. После революции остался в своём доме на территории Финляндии. Если какое-то особо резонансное политическое событие привлекает внимание художника, то оно имеет все шансы оказаться источником его вдохновения причём итог может получиться совершенно непредсказуемым. В 1881 году в России произошло громкое политическое убийство. Взрывом бомбы был убит император Александр II. Почему-то именно эта трагедия и навела Илью Репина на мысль написать картину, посвященную Ивану Грозному. Спустя некоторое время, когда художник возвращался с концерта, где слушал сюиту Николая Римского-Корсакова "Антар", вторая часть которая называлась "Сладость мести", замысел нового произведения, приобрёл более конкретный вид, и художник задумался о теме убийства Иваном Грозным его сына. И наконец, побывав на кариде во время путешествия по Европе в 1883 году, Репин окончательно утвердился в мысли написать кровавую картину. Тем более, что подобные сюжеты пользовались большой популярностью на европейских выставках. Несчастье, живая смерть, убийство и кровь составляют влекущую к себе силу. Для образа царя Ивана Грозного Репину позировали художник Григорий Мисоедов и композитор Павел Блорамберг. А моделями для царевича Ивана послужили писатель Всеволод Гаршин и художник Владимир Менг. Репин писал картину почти три года, то оставляя работу, то вновь возвращаясь к ней. Иногда его самого пугала сцена, которую он пытался изобразить, но что-то снова и снова подталкивало к неоконченному холсту. Художник очень тщательно подбирал интерьер, Его детали и костюмы для персонажей полотна. Трон, зеркало и кафтан Ивана Грозного Репин зарисовал с натуры в оружейной палате. А подходящий сундук он нашёл в Румянцевском музее. В качестве основы интерьера была взята комната боярина XVII века из музея Дом бояр Романовых в Зарядье. Костюм царевича и подрясник царя Художник скроил сам и сам расписал узорами сапоги царевича. Репина изображает на картине самый трагичный момент истории царя Ивана Грозного, когда он, ударив в припадке ярости царевича Ивана Ивановича в висок, осознаёт, что убил сына и наследника престола. Всё в комнате указывает на совершившееся убийство. Упавшее кресло с пёстрой подушкой, сбившийся ковёр с кровавым пятном на нём, посох, с окровавленным наконечником. В центре, на ковре, старик с безумными глазами прижимает к себе обмякшее тело своего умирающего сына и пытается зажать смертельную рану, словно не в силах до конца осознать произошедшее. Рейпинг как бы демонстративно противопоставляет зловещего царя убийцу и его невинную жертву. Землистое лицо царя кажется более мёртвым, чем спокойный и умиротворённый лик его убитого сына. В качестве основной колористической гаммы полотна Репин использует мрачные, кроваво-красные и чёрные тона. Только фигура царевича облачена в нежно-розовый кафтан и ярко-зелёные сапоги, отделанные золотом. Художник как будто ещё раз подчёркивает, что царь уже давно был более мертвецом, Нежели его убитый сын. Мрачный колорит царских покоев передаёт общую атмосферу ужаса, господствующую в царском дворце. Картина Иван Грозный и сын его Иван не понравилась императору Александру III и его приближённым, поэтому Павлу Третьякову, купившему её у художника, было запрещено её выставлять. Позднее запрет был снят, и первые зрители, как и сегодняшняя публика, отмечали сильнейший уровень негативного эмоционального воздействия, который по-прежнему исходит от полотна. Возможно, именно поэтому картину можно считать мировым лидером среди произведений искусства, подвергшихся нападением людей с неустойчивой психикой.